Глава 63. На улице группками стояли люди в белых лабораторных халатах и на рукавниках. Засунув руки в карманы брюк, они зябко поеживались на холоде. Подъехавшая пожарная машина остановилась рядом со своей сестрой-близнецом у входа в здание, которое отдаленно напоминало огромный мавзолей. Члены пожарной команды в яркой униформе сверяли имена эвакуированных со списками. Аркадиан подошел к столпившимся людям, пробежал глазами по их лицам и набрал номер на мобильном. «Вы видели доктора Рейса?» Человек заглянул в список и покачал головой. «Нет». Услышав по телефону просьбу оставить сообщение, Аркадиан захлопнул крышку мобильника и приблизился к двум вышедшим из здания пожарным. «В чем дело?» Инспектор показал им свой значок. От пожарных пахло дымом ничего серьезного сказал рослый пожарный снимая шлем и вытирая под со лба в туалете загорелось ведро а в коридоре сработала сигнализация поджог да аркадиан нахмурился можно войти пожарный склонил голову и произнес в закрепленный на отвороте микрофон четвертый нашли что нибудь ничего мы возвращаемся будьте моим гостем пошутил пожарный Аркадиан перешел тротуар и взобрался по ступенькам крыльца. Лив последовала за ним, держась как можно ближе к полицейскому. Девушка нахмурилась и напустила на себя серьезный, слегка взволнованный вид, надеясь, что пожарный примет ее за коллегу Аркадиана, не помогло. Пожарный с удивлением уставился на ее испачканную одежду и спутанные волосы. Он открыл рот, желая что-то сказать, но из рации донеслось потрескивание. Пожарный отвлекся, и девушке хватило времени на то, чтобы взбежать по ступенькам и скрыться в здании. Очутившись в большом вестибюле, Лиф огляделась. Несколько уводящих в неизвестность дверей, пустая стойка регистратора, слева лифт. Аркадий нажал кнопку вызова лифта, немного подождал, а затем развернулся и толкнул двустворчатую дверь, за которой оказалась лестница. Лиф пошла за ним. Звук его шагов отразился эхом от стен. Девушка старалась ступать в ногу с инспектором. Ей не хотелось, чтобы Аркадиан услышал ее и отправил обратно. Вот и нижний уровень подвала. Аркадиан вышел в коридор и остановился, завороженный, царящей вокруг тишиной. Сброшенный с вешалки во время спешной эвакуации белый халат лежал на полу. Дальше по коридору находился кабинет Рейса. Дверь была приоткрыта Инспектор нажал кнопку повторного набора и зашагал к двери. Адриан заглянул внутрь и увидел, как вибрирующий мобильник патологоанатома скачет по столу. Наконец, телефон ударился о черную кружку, до половины наполненную кофе с молоком, и с кружки шел пар. Аркадиан захлопнул свой мобильник и услышал за спиной звук приближающихся шагов. Развернувшись, он схватился рукой за рукоятку спрятанного под мышкой пистолета, Лив видела, как полицейский полез под пиджак, и замер, узнав ее. На его лице появилось выражение плохо скрываемого раздражения. Лив заглянула через плечо Аркадиана в пустой офис, страстно желая спросить инспектора, что же здесь произошло. Впрочем, девушка прекрасно понимала, что сейчас не время задавать вопросы. Инспектор прикрыл дверь офиса, его сердце учащенно билось. Журналистка Достаточно часто оказывалось в подобных ситуациях, чтобы понять, Аркадиан считает, что находится на месте преступления. Дверь щелкнула и закрылась. Полицейский повернулся к Лив, оставайся здесь. Направляясь к расположенным в конце коридора дверям, сказал он, ни к чему не прикасайся. Полицейский открыл плечом дверь и шагнул вперед. Не желая отставать, Лив проскользнула за ним в закрывающуюся дверь. Помещение, в котором они оказались, было узким и по-больничному чистым. Температура не превышала 2-3 градусов выше нуля, пахло дезинфицирующими средствами и чем-то сладковатым, вызывающим легкую тошноту. Одна стена была занята рядами встроенных в нее больших металлических ящиков. В общей сложности их насчитывалось около 30. Со стороны это выглядело как гигантский картотичный шкаф. Догадавшись, что перед ней, лифт зябко поежилась. Посредине помещения стояла каталка. На ней лежала скомканная, словно одеяло, клеенка. Казалось, ее прежний обитатель, услышав звук пожарной тревоги, встал и покинул здание вместе с его сотрудниками. Аркадий обошел каталку и остановился у ящика с цифрой 8, написанной по трафарету масляной краской. В пластиковое окошко была вставлена написанная от руки записочка. С того места, где стояла лифт, невозможно было разглядеть надпись но девушка прекрасно понимала, кто там лежит. Аркадиан взялся за ручку и дернул ящик на себя. Тот поддался, услышав шум за спиной, лифт порывисто обернулась. На пороге стоял бледный худой мужчина. В одной руке он держал наполовину съеденный рогалик, а второй поправлял спадающие на лицо пряди черных волос. — Куда ты, черт побери, запропастился? — закричал Аркадиан. — Рейс... Привалился к дверному косяку, поднял руку с недоеденным рогаликом и, глядя мимо девушки на товарища, сказал, «Я сегодня не завтракал». Затем на его лице появилось выражение крайней растерянности. Проследив за его взглядом, девушка встрепенулась, выдвижной ящик был пуст. Тело ее брата исчезло.